Олаф посмотрел на меня, и снова отчаянно покраснел. «Как могло случиться?» — сказал олов беря протянутую сигарету. «Что субъект, который то... смог влезть в ту вонючую дыру на Керенее, старый конь, нет, не конь, скорее старый 150-летний носорог, начинает...» «Прошу тебя, перестань», — проворчал я. «Если хочешь знать, я бы...»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 Прежде чем приехать сюда, я был у одного доктора, Жуфона. Очень симпатичный старик, ему перевалило за 80 но... Такова наша судьба, спокойно заметил Олаф, выпуская изо рта и глядя, как он расплывается над султанами бледно-лиловых цветов, похожих на разросшиеся гиацинты. Лучше всего мы чувствуем себя среди этаких древнющих стариканов, с такой вот бородищей. Когда я об этом думаю, меня просто трясет. Знаешь что, давай купим себе нескольких кур, Будем им голову сворачивать. Перестань дурить. Так вот, этот доктор наговорил мне кучу умнейших вещей, Что друзей и ровесников у нас быть не может, Близких нет, и остаются нам только женщины. Но быть все время с одной сейчас труднее, чем с несколькими. И он прав.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 Сначала я думал, что ты хочешь быть сам по себе, и поэтому так вкалываешь. Что ты хочешь быть чем-то большим, чем пилот. Я так и ждал, когда ты начнешь задирать нос. И знаешь, когда ты принимался мучить Нормерса и Вентури своими рассуждениями, и очертя голову бросался в этакие ученые дискуссии, я уже думал, что вот-вот начнется. Но потом был тот взрыв. Помнишь?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 Потом было все это, и я убедился, что... В общем, тебе так нравится, иначе ты не умеешь. Помнишь, как ты просил у Вентури его личный экземпляр той книжки? Красненькой. Что это было? Топология гиперпространства. Вот-вот. И он сказал, это брэк для тебя слишком сложно, у тебя нет подготовки. Он так точно воспроизвел голос Вентури, что я рассмеялся. Он был прав, олов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 «Ты тогда был на верхней палубе, да?» «Я? На верхней? Да я же стоял рядом с тобой!» «А, да, правда. Не пусти он охлаждение на полную мощность, возможно, он отделался бы ожогами, как Арне. Должно быть, Вентури просто растерялся». «Ну и ну!» «Нет, ты просто изумителен! ветерне Арне все равно погиб!» «Пять лет спустя!» «Пять лет!»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 «Совершенно чужой. Я думал, это галлюцинация. У тебя даже скафандр был совершенно красным. Ржавчина. Лопнул шланг. «Знаю, ты мне говоришь? Ведь это же я потом латал его». «Как ты выглядел?» «Да, но только позднее. С гиммой?» «Ага. Этого в протоколах нет». И ленту вырезали через неделю, кажется, сам Гимма. Я думал, ты тогда его убьешь. Не говори об этом, сказал я, чувствуя, что еще минута, и я начну дрожать. Не надо, олов прошу тебя. Только без истерики. Ардер был мне ближе, чем тебе. Что значит ближе, дальше? Какое это имеет значение, болван ты, Олаф?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 Если б ты это сказал раньше, каждый бы решил, что ты рехнулся. А когда у Энессона расфокусировался пучок, то это тоже ты, да? Нет, он... Ведь расфокусировка случается. Я знаю, все знаю, не меньше тебя, Эл. Я не успокоюсь, пока ты не скажешь... Что? Что это только твое воображение? Это же дикая чушь. Ардыш сам бы тебе сказал это, если б мог. Благодарю. Слушай, Эл, я тебе сейчас так врежу. Поосторожней, я посильнее. А я злее, понимаешь? Баллон. Не кричи так, мы тут не одни. Ладно, все. Но это была чушь или нет? Нет. Олаф так втянул носом в воздух, что у него побелели ноздри. «Почему?» «Нет», — спросил он почти нежно, — «потому что я уже раньше приметил эту… эту жадную лапу гиммы. Я обязан был предвидеть это и взять гимму за глотку сразу, а не после того, как я вернулся с известия о Я был чересчур мягок. Вот в чем дело! Ну ладно, ладно. Ты был слишком мягок, да? Нет. Я а Л. Я не могу. Я уезжаю. Он из за стола, я тоже. Ты что, с ума спятил? крикнул я. Он уезжает. Из-за того, что? Да, да, что прикажешь, слушай, то и бредни, я не подумаю. Ардер не отвечал. Так, отстань. Не отвечал, говори.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 «Могло». «Тогда почему ты уперся, что это было радио? Радио и больше ничего, только радио!» «Может, ты и прав», — сказал я. Я вдруг почувствовал страшную усталость, и мне все стало безразлично. «Может, ты и прав», — повторил я. «Радио — просто наиболее правдоподобное объяснение, понимаешь?» «Нет, пожалуйста, помолчи».